Библейский панорамщик «Был тут один молодец», — сказал мистер Никерсон, разъезжавший по стране с морально-религиозными представлениями нечто вроде библейской панорамы. И нанял он какого-то безмозглого старого слюнтяя играть на пианино. После первого же представления панорамщик и говорит. «Вот что, дружище!» «Вы, я вижу, знаете все арии, какие есть на свете, и барабаните их за первый сорт. Только не кажется ли вам, что иные вещи, которые вы играли сегодня, не совсем-то были под стать? Так как бы вам сказать, не совсем подходили к картине, которая в это время показывалась? Предмету не соответствовали? Понимаете?» как будто вы вовсе не следили за представлением. Тот отвечает, что нет, мол, он ничего не заметил, но, может, и впрямь вышло что-нибудь неладное. Он играл подряд, что под руку попадется. Ну вот и решили они, что старый олух будет следить за панорамой. И как только появится какая-нибудь неважная картина, так он и музыку соответственную запустит, чтобы, значит, помочь публике уразуметь идею, чтобы расшевелить ее, понимаете? Это, говорит панорамщик, будет ей по вкусу, публике, то есть. Народу в этот вечер набралось много. И все больше люди средних лет и пожилые из церковников, которые интересуются Библией. Но и молодых ребят и девчонок было довольно. Они ведь любители панорамы потому что в темноте удобно флиртовать. Панорамщик стал прихорашиваться, готовясь давать объяснение. А старый музыкант уселся за пианино и пробежал раза два пальцами по клавишам, чтобы узнать, все ли в исправности. А молодцы за занавесью приладили панораму. Панорамщик переступил с ноги на ногу, Подбоченился, глянул через плечо на сцену и сказал, — Леди и джентльмены, картина, которую вы видите перед собой, иллюстрирует прекрасную и трогательную притчу о блудном сыне. Обратите внимание на выражение счастья, озарившее черты бедного, измученного юноши, Истомленного продолжительным странствием. Заметьте также восторг, которым дышит лицо престарелого родителя, И радость, сверкающую во взорах взволнованной группы юношей и девушек, И готовую, кажется, излиться в приветственном хоре мораль этой притчи столь же возвышена и поучительно друзья мои как сама история трогательна и прекрасна старый музыкант не заставил себя ждать и лишь только панорамщик умолк принялся наяривать тот -то, обраться выпьем лихо ведь домой вернулся джон в публике одни засмеялись другие заворчали Панорамщик сердито взглянул на пианиста, но тот был спокоен и безмятежен. Он и не подозревал, что тут есть что-нибудь неподходящее. Картина переменилась, и панорамщик завел новое назидание. «Леди и джентльмены! Прекрасная картина, явившаяся перед вашими взорами», изображает одно из самых достопамятных событий библейской истории, нашего Спасителя и Его учеников на Галилейском озере. На какие возвышенные, на какие благоговейные размышления наводит этот эпизод? Какое величие веры! Открывает нам эта страница священного писания. Спаситель усмиряет бурные волны и спокойно шествует по пучине вод. Все зашептали «О, как прекрасно! Как дивно!» А музыкант грянул «Будет море по колено, коли здорово хватил». Тут уж многие фыркнули, другие же разворчались не на шутку, а двое-трое старых проповедников встали и ушли. Панорамщик зубами заскрипел и выругал про себя музыканта. Но тот сидел точно узел на снасти и, кажется, был уверен, что сыграл как нельзя лучше. Когда все успокоились, панорамщик подумал, что дальше пойдет удачнее. Хоть и не слишком надеялся на это. Переменили картину, и он сказал. «Леди и джентльмены, эта превосходная картина изображает воскресение Лазаря по слову нашего Спасителя. Художник проявил в ней удивительное мастерство, вложил в нее столько трогательной нежности». Такую силу экспрессии, что люди чувствительные не могут смотреть на нее без слез. Обратите внимание на полусмущенное, полувопрошающее выражение лица Лазаря. Обратите внимание также на позу и выражение лика Спасителя, который одной рукой ласково берет воскресшего за рукав, а другой — указывает ему на отдаленный город. Прежде чем кто-нибудь успел высказать свое мнение по этому поводу, невинный старый осел забарабанил на пианино. — Ты вставай-ка, Вильям Рили, к своей крале поспешай! Увы и ах! Все почтенные старые сморчки повскакивали с места и ринулись вон, а остальные загрохотали так, что стены затряслись. Панорамщик бросился на пианиста, сгреб его за шиворот, встряхнул и говорит. — Убирайтесь без разговоров, безмозглая старая устрица! Ступайте к кассиру! получаете ваши деньги и проваливайте на все четыре стороны. Леди и джентльмены, обстоятельства, над которыми я не властен, заставляют меня прекратить представление. Лечение насморка. Писать для забавы публики быть может и хорошее дело но гораздо выше и благороднее писать для ее поучения, для ее пользы, для ее действительного и осязаемого блага. Для этого единственно и написана настоящая статья. Если она поможет восстановить здоровье хоть одному единственному страдальцу в среде моих ближних если она еще раз зажжет огонь надежды и радости в его потухших глазах, если она вернет его безжизненному сердцу бодрые и радостные волнения прежних дней, мой труд будет щедро вознагражден. Душа моя насладится священным восторгом христианина, совершившего доброе, бескорыстное дело». Как человек честный и бескорыстной жизни, я считаю себя вправе думать, что никто из знающих меня не отвергнет моих советов из опасения, что я желаю обмануть его. Надеюсь, что публика сделает себе честь ознакомиться с результатами моих опытов лечения насморка, изложенных здесь, и затем пойдет по моим следам. Когда сгорел белый дом в Вирджиния-Сити, я лишился семейного очага, счастья, здоровья и чемодана. Утрата двух первых вещей не имела особенного значения, так как семейный очаг без матери, без сестры, без какой бы то ни было юной родственницы, напоминающих вам посредством уборки с ваших глаз вашего грязного белья, или сбрасывание ваших сапог с камина, что подле вас имеются лица, думающие о вас и пекущиеся о вас. Такой семейный очаг не трудно приобрести.